Глава 17 Камила не спеша вывела грузовик на асфальтовую дорогу. «Обязательно было брать с собой пса?» — спросила она. «Не беспокойтесь», — ответил полуночник. «Это сторожевой пес. Он охраняет стадо. Может напасть на волка, лисицу, на всякую другую дрянь, вроде оборотней. Но женщину он не трогает. Затвор женщин уважает». «Я не об этом, просто от него сильно пахнет», — мягко сказала Камила. «От него пахнет собакой». «Вот и я об этом!» «Нельзя запретить собаке пахнуть собакой. Затвор будет нас охранять. Можете на него положиться. Он предупредит о приближении оборотня, когда тот будет за пять километров от нас. Никто же не знает, что зубы у пса сточены». «Сточены?» «Это ведь собака-пастух. Нельзя, чтобы она поранила овец. И нельзя, чтобы она узнала вкус овечьей крови, а то придется ее пристрелить. У затвора нюх, что надо». Я дал ему обнюхать Масарову халупу, и теперь он его найдет. Камила кивнула, не спуская глаз с дороги, и перешла на третью передачу. Вроде бы пока грузовик ее слушался. Грохот стоял неимоверный. На каждой выбои неметаллические стойки кузова стучали и гремели. Камиле приходилось кричать, чтобы собеседники ее расслышали. Они открыли все окна и подняли брезент, чтобы машина проветрилась. Пса зовут Затвор? озадаченно спросила Камила. «Когда он родился, я наугад открыл словарь и нашел ему имя», — объяснил Салиман. «Затвор — существительное мужского рода, устройство для запирания канала ствола в огнестрельном оружии. Устройство, дозирующее количество света, попадающего на пленку в фотоаппарате, преграда для воды, воздуха, газов в строительстве». «Понятно», — протянула Камила. «Кстати, сколько сейчас времени?» «Уже седьмой час». «Излагай свой план, Соль». «Он и не только мой, но и полуночника».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 «Не путешествует он, девушка!» — строго поправил ее полуночник. «Он идет вперед и убивает!» «Его бы заметили!» — возразила Камила. «На него бы сто раз обратили внимание, прежде чем он успел бы добраться до ближайшей овчарни!» «Потому-то он и передвигается по ночам!» — сделал вывод Салиман. «Днем где-нибудь отсиживается, а ночью отправляется в путь вместе со своими зверями!» «Я тоже так думаю!» — согласилась Камила. «С такой свитой он далеко не уйдет!» «Он и не собирается далеко уходить, девушка», — назидательно проговорил полуночник. «Он идет в Луба. Это рядом с Жазье». «Не слышу». «В Луба!» — прокричал полуночник. «Восемьдесят километров отсюда, по другую сторону Меркантура. Он идет туда». «Там есть что-то особенное? А как же?» Полуночник свесился из окна и смачно плюнул на дорогу. Камил тут же вспомнила о Лоуренсе. «Там живет его двоюродный брат», — продолжал полуночник. «Соль, объясней!» Масару нужна машина», — начал Салиман. «Не может Джон таскаться по всему краю с двумя огромными зверями. Если он оставил фургон дома, значит, заранее составил план. У него в луба есть двоюродный брат, гнилой тип, который владеет полусгнившим гаражом и торгует полусгнившими машинами. Понятное дело, брать с его не выдаст». «Да, конечно», — рассеянно отозвалась Камила, изо всех сил стараясь вписаться в крутой поворот на узкой дороге. Масар вероятно, отправится в луба за машиной. Очень хорошо. А почему бы ему просто не взять ее где-нибудь напрокат?» «Чтобы его не засекли!» «Господи, но его ведь не объявляли в розыск. Никто не мешает ему пойти туда, куда ему взбредет в голову». «Хоть его и не объявляли в розыск, но такое вполне может случиться. Кроме всего прочего, Масар хочет, чтобы его считали мертвым». «Чтобы спокойно делать то, что обычно делают оборотни», — добавил полуночник. «Точно!» — заключил Салиман. «Если так, ему понадобятся фальшивые документы», — предположила Камила. «Его двоюродный братец — прожжённый тип», — сказал полуночник. «Гараж для него всего лишь прикрытие». «Все так говорят», — подтвердил Салиман. «Этот человек изготавливает фальшивые документы?» «Вполне возможно». «И при помощи чего он их делает?» «При помощи денег, конечно!» камил затормозил и остановила грузовика на площадке у обочины. «Что, уже привал?» — осведомился полуночник. «У меня руки устали», — сказала Камила, спрыгнув с подножки. «Дорога трудная, вести тяжело». «Да», — согласился Салиман, — «я тебя понимаю». «Я сейчас принесу карту, мы нашли ее в доме Массары», — сообщила Камила. «Там отмечен весь его маршрут. Покажи мне, где находится Луба». «Рядом с Жазье». «Значит, покажешь, где это твой Жазье». «Ты не знаешь, где находится Жазье?» Искренне удивился Салиман. «Нет», — ответила Камила, взявшись за ручку задней дверцы. «Я не имею ни малейшего представления, где находится Жазье. Я впервые попала в ваши края, настоящее пекло. Несколько месяцев назад мне никогда прежде не приходилось водить трехтонный грузовик по этим чертовым горным дорогам. Я толком не знаю, что такое меркантуры, с чем его едят». Я только знаю, что Средиземное море где-то южнее, и что там не бывает и ни приливов, ни отливов». «Вот это да!» — выдохнул совершенно потрясенный Салиман. «И где же ты жила, если всего этого не знаешь?» Камила порылась в своем ящике, захлопнула дверцы фургона и, сжимая в руке карту, остановилась рядом с Салиманом. «Послушай, Соль», — устало сказала она, — «ты знаешь, что в мире полным-полно таких мест, где не бывает цикад».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 По небольшим проселочным дорогам он окольным путем добирается до Кале и оттуда в Англию. — Что он там забыл? — У него брат в Манчестере, на скотобойне. Салиман тряхнул головой. — Нет, — сказал он, — когда человек скрывается, он обычно собирается начать новую жизнь. А Массар переступил за грань жизни. Он покинул зону света и ушел в зону тьмы, в ночь. Для полицейских, для жителей Сен-Виктора, для всех и даже для себя самого он покойник. «Он не хочет менять свою жизнь, он хочет изменить свою суть». «И откуда ты все это знаешь?» — удивилась Камилла. «Он хочет обрести другую кожу», — произнёс Салиман. «Нормальную, волосатую», — добавил полуночник. «Да, это так», — продолжал Салиман. «Теперь, когда человек мертв, волк может убивать в свое удовольствие. Думаю, он вряд ли поедет в Манчестер устраиваться на работу». «Тогда зачем ему пересекать Ла-Манш?» «Зачем разрабатывать маршрут, если он никуда не собирался ехать?» Салиман подпер голову рукой, задумался, уставившись на карту. «Это схема побега. Он должен идти вперед, потому что не может оставаться на месте. Он доберется до Англии вероятно, даже воспользуется помощью родственника, но потом и оттуда сбежит. И его будет носить по всей земле. Знаешь, что значит «оборотень»?» «Лоуренс говорит, что я в этом плохо разбираюсь». «Это волк-бродяга. масар не станет прятаться в логове. Он все время будет в движении. Одна ночь здесь, другая там. Ему знаком каждый камешек на проселочных дорогах. Он знает, где можно скрыться». «Но Массар вовсе не оборотень», — возразила Камила. В кабине грузовика ненадолго воцарилось молчание. Камила чувствовала, что полуночник еле сдерживается, чтобы ей не возразить. «По крайней мере...» он считает себя волком то есть оборотнем произнес лиман этого более чем достаточно наверное трапер показывал ту карту полицейским разумеется они сочли что это обычное путешествие в манчестер а что они сказали про кресты сказали что они связаны с работой массара похоже на правду если поверить в то что на сюзану напал волк именно волк а полицейские в этом совершенно уверены недоумки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 «Я почитал, что Массар может за ночь преодолевать от 15 до 20 километров, не переутомляя животных», — сказал Солиман. «Сейчас он, наверное, добрался до северной конечности Меркантуры и находится в районе перевала Лабанет. Сегодня ночью он спустится в долину, к Жазье. Это составит примерно 25 километров. Там мы и будем ждать его на рассвете, если только не догоним раньше, в горах». «Ты хочешь всю ночь ехать через Меркантур?»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 Она идёт по краю пропасти, а в заграждении — эта стенка. Через каждые два метра — провалы. Так что раньше были цветочки, а ягодки впереди. — Ладно, — задумчиво произнесла Камила. — Я представляла себе меркантур по-другому. — И каким же ты его представляла? — Я думала, что здесь тепло, и горы невысокие. На склонах оливковые рощи, ну, что-то в этом роде. «Так вот, здесь холодно, а горы очень высокие. На склонах растут и лиственницы, а наверху, где жизни и вовсе нет, мы останемся одни. Мы трое и наш грузовик». «Веселенькая картинка», — заметила Камилла. «Разве тебе не известно, что оливы не растут выше 600 метров?» «600 метров чего?» «Высоты, черт побери, высоты! Все, кроме тебя, знают, что оливы не растут выше 600 метров над уровнем моря». «В тех местах, откуда я приехала, олив нет». «Ага. И что же вы едите?» Свеклу, например». «Кстати, отличная вещь. Круглый год в продаже. Её выращивают по всему миру». «Если ты посадишь свою свеклу на одной из вершин меркантуры, она там не выживет». «Ну хорошо. Я вовсе не это собиралась сказать. Сколько километров до этого проклятого перевала?» «Около 50 Последние 20 самые ужасные. Думаешь, ты справишься?» «Откуда? Я знаю. У тебя руки-то еще держат».